Увидев это, я прогнал их. Не бери в голову, Эд. У тебя работает какой-то человек, который дает обо мне ежедневную информацию. Да, да, да. Ну и черт с ними. Я веду себя верно. Я не хотел тебе говорить. Но, словом, их приезд впал. с новым слушанием комиссии по антиамериканской деятельности принес да довольно подробный отчет лично я ощущаю себя обгаженным Роман однако гимнастику не прервал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 Комитет был организован в Париже. Американскому послу Франции вручили протест против травли комиссий великого композитора, подписанный Матиссом Пикассо Кукто Арагоном Элюаром. В свою очередь Альберт Эйнштейн и Томас Манн обратились к генеральному прокурору Тому Кларку с требованием прекратить издевательство над Эйслером. Однако две полосы были отданы допросу, проведенному комиссией в Голливуде, куда были вызваны в качестве свидетелей, подтверждающих коммунистический заговор в киноиндустрии Штатов, писательница Анн Рэнд, актеры Харри Купер, Адольф Менжу и Роберт Тейлор, самые известные в Америке. Следователь Стриплинг. «Пожалуйста, миссис Рэнд, как бывшая советская подданная, объясните комитету, что вы понимаете под термином «коммунистическая пропаганда». Рэнд, коммунистической пропагандой я считаю все то, что изображает жизнь в России, как вполне нормальную, даже хорошую. Возьмите, к примеру, фильм, снятый в Голливуде, «Песнь». о России. Он посвящен дружбе наших стран в борьбе против Германии. Роберт Тейлор играл роль американского дирижера, приехавшего в Россию. Он встречает девушку из русской деревни. Она умоляет его, великого дирижера, приехать к ним в деревню. Доверчивый американец влюбляется в хорошенькую крестьянку.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 «Гитлер напал на бедненькую, не ожидавшую войны, державу Сталина, который был союзником нацистов».